Глава тридцать пятая. «Юна». Взяв телефон в руки, я еще пару секунд сомневалась. Звонить, не звонить. Выглянула в окно. Ребята со Стасом общались во дворе. Все-таки набрала номер брата. Хорошо, что помню его наизусть. Номер легкий. Увидишь раз, не забудешь. Отвечать Мишка не спешил. Наверное, и к лучшему. Знак свыше, что мне не стоило «звонить». «Стас ведь не просто так отобрал у меня телефон и запретил любые разговоры с внешним миром. Сбросить вызов не успела». «Да», — раздался резкий злой голос брата. Я не удивилась. Миша не был белым и пушистым, позволял себе агрессию, особенно когда говорил об Игоре, но никогда его злость не была направлена в мою сторону. Хотя понимала, что он это сделал ненамеренно, все-таки внутри задело» разнежилась я тут со Стасом. Скорее всего, увидел незнакомый номер. Обычно достают банки и мошенники. Подозреваю, что после моего побега отец всех собак спустил на брата. Ему и так нелегко, только после ранения. Имеет право раздражаться. «Миш, это я!» Негромко произношу в трубку, будто меня могут услышать. Ребята в голос смеются во дворе. потянуло к ним присоединиться. «Но у меня тут брат!» «Юна, боже, как я рад тебя слышать!» Выдает реакцию, в его голосе слышится неподдельная радость. «У тебя все хорошо?» «Пропала, не предупредила, я себе тут места не нахожу!» Не позволяет вставить ни слова, губы сами растягиваются в улыбке. «Мишка, мой Мишка, отец твой тут рвет и мечет, жених ходит с такой рожей, будто я в его любимые туфли нагадил, а он туда полный стопой влез», ехидничает брат. Гаранину он терпеть не может. Впрочем, я испытываю сходные чувства. «Юна, ты меня слушаешь?» «Да, Миш, слушаю. Эти дни я была так счастлива, что подсознательно не хотела омрачать себе настроение. Стас ведь не в первый раз оставил телефон рядом со мной. А теперь слушаю Мишку и понимаю, что безумно по нему соскучилась». «Ты где? С кем?» «Так приятно, что он беспокоится. Прости, Миша, я не могу сказать» знаешь что со мной всё хорошо». Голоса во дворе приближаются. Через минуту-другую Стас с друзьями войдёт в дом. «Не могу больше разговаривать, прости. Надеюсь, мы очень скоро увидимся. Мишка, я по тебе жутко соскучилась». «Я по тебе тоже мелочь». На его мелочь, улыбаясь, хмыкнула. «Главное, что у тебя всё хорошо. Береги себя, пока». Брат, будто чувствуя мою тревогу, сбрасывает звонок. Успеваю удалить из журнала звонков номер брата и положить телефон на место, когда на кухню вваливаются ребята. «А почему хозяйка нас не встречает?» спрашивает ворон, проходя вглубь кухни. «Смазливый, зараза. Представляю, как на него ведутся девчонки. Сколько сердец он разбил. Высокий, атлетичный, глаза не такие красивые, как у Стаса, но тоже не дадут пройти мимо. Наглая улыбка во все 32 белоснежных зуба. Именно она должна быть губительна для женских сердец. «Наверное, потому что хозяйки этого дома здесь нет?» Развожу руками. Невозможно не ответить на его улыбку. Заразительная она у него. Стас выгибает бровь, будто спрашивает, что это тут происходит. «Так ты вместо неё Садится за стол, не дожидаясь приглашения, берет из вазы зеленое яблоко и с хрустом откусывает. Лёшка и Лис заносят пакеты, ставят на стол, принимаются выгружать продукты. С их появлением в кухне не осталось свободного пространства. Пять здоровых мужчин в доме, а я одна, но вместо тревоги ощущаю лишь покой и уверенность, что всё будет хорошо. Ребята оттесняют меня от плиты, как только я вызываюсь приготовить им завтрак. «Это ворон у нас зелёный, немощный и ленивый. Не обращай на него внимания!» произносит Стас, нарезая в большую салатницу огурцы и помидоры. Лис жарит яичницу с колбасой в двух сковородах. Развили бурную деятельность. Солнце поднимается все выше. В доме становится жарко. Стас включает кондиционер. Ребята обсуждают предстоящую рыбалку, спорят, кто будет варить уху. Интересно в их компании? Я раньше никогда не жила так. Так просто и легко. И на рыбалку я согласилась пойти. Мне вообще кажется, что я не знаю жизни. Вот вроде кажется, что чуть увереннее стою на ногах, а потом какая-нибудь мелочь доказывает обратное. Печёная картошка на костре, сон в походных палатках, прыжки в озеро с обрыва, поездка к бабушке в деревню, налёт на соседский сад или огород, хотя в своём растёт всё то же самое, побег от петуха или шипящего гуся, нескончаемый поток того, что должно быть в детстве каждого нормального ребёнка а я словно родилась взрослой. Мои развлечения носили воспитательный характер. Улыбаться становится все сложнее. Грустно становится, что отец лишил меня не только мамы, но и детства. Стас, словно чувствуя мое настроение, кладет руку на плечи, притягивает к себе, обнимает. Никто из ребят не удивлен. Воспринимают спокойно, будто знали, что мы вместе. Моя душа поет, а щеки опять начинают гореть. «Вечером шашлыки, а рано утром на рыбалку», — договариваются мужчины. «Со стола сами убирают, даже моют посуду. Стас меня не выпускает из объятий. Мне вообще кажется, что он ревнует меня к ворону». Мужчины выходят во двор проверить, хватит ли им дров на шашлыки или стоит съездить в ближайший магазин за углем. Что-то мне подсказывает, что они поедут в лес за дровами. Мы пару раз были в том магазине, не видела я там угля». В спальне открываю окно, лежать под кондиционером вредно. Меня не видно, а я отлично слышу их разговоры, которые становятся более свободными. Обсуждают каких-то девчонок, посмеиваются, но без злобы. У Стаса звонит телефон. Я напрягаюсь, будто боюсь, что с Мишиного телефона может позвонить отец. Как-то я не подумала, что отцовская служба безопасности не просто так получает свою зарплату. Они ведь могут нас найти. Стас принимает вызов. «Привет. Я тебя слушаю. Олеся, я сейчас не могу подъехать». Спокойно разговаривает со своей бывшей девушкой. «Она действительно бывшая? Не слышу, о чем говорит Леська, но слов Стаса достаточно, чтобы у меня испортилось настроение. Не знаю, когда вернусь. Думаю, скоро. Договорились. Вернусь, наберу». «Блин, так больно».